Часть 4. На далеком севере он открыл карту. На карте было начерчено расположение сил на континенте Минолис. Во-первых, на юге карты был Роланд, покоривший весь южный континент, захватив королевство Истабул, империю Нельфу и королевство Руна. В то же время на севере карты было королевство Гастарк, которое победило империю Стоул и продолжало расширяться на юг. его сила уже начала проникать на Центральный континент. Наконец, в центре карты находился Центральный континент, самая большая территория на континенте Минолис. 13 соседствующих стран, а также три страны, называемых Тремя государствами. Они были тремя сильнейшими странами на Центральном континенте. И назывались эти три государства Империя Гелфилланд, Республика Артолия, Империя Рэмрус. Эти три страны правили вместе а также соревновались между собой. Они решали все относительно происходящего на Центральном континенте, и маленькие страны контролировались этими тремя государствами. Поэтому он записал, какие страны в настоящее время принадлежат какому государству. Он посмотрел на эти записи. Молодой монарх Северного континента Рифал Эдия, король Империи Гастарк, одним глазом посмотрел на карту. «О, похоже, мы сначала будем сражаться с гейлфилантом. Пробормотал он. Длинные розовые волосы, его правый глаз был наполнен решимостью и харизмой, такими притягательными для всех, а левый глаз был съеден проклятым мечом-гловелем. Но, несмотря на это, он все еще носил этот меч. Большой черный меч, который был значительно длиннее, чем те, что обычно использовали люди, находился за его плечами, а в руке, стоя на равнине, он держал карту. За ним находились десятки тысяч солдат, Хотя он нес ответственность за эти десятки тысяч жизней, это не заставило его отступить, и он радостно посмотрел на карту. Прямо сейчас он смотрел на границы, начерченные на карте. Он смотрел на границу, разделяющую северные и центральные континенты, но между северной империей Гастарк и центральным континентом проходили две пограничные линии. Восток принадлежал стране в империи Гелфиланд, и Запад принадлежал стране в республике Иртолия, Дэрил Джайл Кесла. Рефол Эдди прищурил свой правый глаз и посмотрел на эти две страны на своей карте. Независимо от того, кто был ближе или кого было легче атаковать, ему приходилось считать Вейла Сэнда. И если бы он сначала напал на Дэрил Джайл Кеслу, то Гейл Филланд, который был ближе, мог напасть на него. Таким образом, он будет вести войну с двумя империями одновременно. Это плохо. Лучше сначала победить Эйла Сэнда а затем отправиться в империю Гейлфиланд. «Ну, ударил «Э, как там его? Никак не могу запомнить». «Ладно, мы все равно должны атаковать тех с именем полегче Эйла Сенда. Сказав это, он осторожно отбросил карту в сторону. Человек, стоящий позади него, поймал ее. Это был мужчина примерно того же возраста, что и Рефал. Ему было где-то 22 или 23. У него были такие же розовые волосы, как у Рифала, и пара ярко-голубых глаз. Сочетаясь с глазами, его униформа тоже была синей. Он был правой рукой Рифала Эдди и военным советником гастарка Ригвальц Пентест. Так вот Ригвальц Риза произнес. «Вы не можете запомнить название. Не потому ли, что у вас недостаточно мозговых клеток? В этом нет необходимости, так что мне лень запоминать это название Риза. «В любом случае, разве это не страна, которую мы собираемся уничтожить и которая исчезнет?» Ариза засмеялся. «Но это правда. Тогда что ты думаешь? Ничего, если мы сначала поедем на Гейлфиланд?» Ариза посмотрел на южное небо и кивнул. «Всё нормально. Империя Гейлфиланд – это страна с морем на востоке. Это значит, что когда мы будем сражаться с Гейлфиландом, нам не придётся беспокоиться о восточной стороне». Еще есть плана объединиться с Республикой Артолия и вторгнуться. Но Рифал покачал головой. Эртолия не ответила. Да и они нас быстро предадут. По сравнению с их давним врагом, Гейлфилантом, Гастарк, который недавно появился, будет поопасней. Но когда они обнаружат это, будет... Слишком поздно. Итак, начнем как можно быстрее. Наше имя должно прозвучать по всему Центральному континенту. Сказав так, Риза подняла руку. Тысячи солдат ответили на его жест. Эти солдаты состояли из смешанных групп. То, что первоначально было шестью северными странами, было завоевано Гастарком, а затем переформировано в эту армию. Но солдаты из шести различных стран шестью видами магии двигались так, как будто они были одним организмом. Такова была сила Риза. Он смог предоставить солдатам, потерявшим свои страны, смысл нового существования, дать им новый повод жить, а затем контролировать их. Он частично использовал промывание мозгов рул-фрагмей, но управление армией сильно зависело и от Ризы. Он приказал. «Все!» «А, впечатляет. Ты можешь так легко командовать таким количеством солдат. Рул-фрагмей промывающий мозги и близко не имеет такого эффекта. Мы должны учиться у тебя». Женский голос раздался прямо перед ними. Услышав это, Риза прекратила отдавать свои приказы. Рефал перевел взгляд на голос, Затем он напрягся, потому что голос этой женщины раздался слишком близко от него. Он не мог чувствовать ее присутствие вообще. На этой широкой равнине, где находились десятки тысяч солдат, никто к нему не приближался, он не чувствовал никакого присутствия поблизости. Но этот голос находился рядом с ним, и Рифал повернулся на него. Он никого не увидел. Что это было? Кто? На этом он запнулся. «Эй, молодой герой, король Севера-сан!» Голос звучал прямо у него под ухом, дыхание на его шее, а следом и кинжал, прижатый к шее Рефала. «Рефал!» – закричала Риза, оттолкнув его. Рифал воспользовался этим толчком, чтобы отскочить. Затем он покатился по земле и, встав, вытащил Гловилу, взмахнул им. Наконец он увидел своего врага. «Что это? Что такое?» – тихо произнес Рифал. потому что его враг был очень красив. Это была красивая женщина. Ей было лет 18 или 19. У нее было красивое лицо и очаровательные вызывающие глаза. А лицо обрамлили длинные голубые волосы, такого редкого цвета, который свидетельствовал о том, что она была обладательницей врожденной магической аномалии. Это относилось к людям с невероятными магическими способностями. Их магическая сила была больше, чем могли вынести их тела, Большое количество обладателей врождённой магической аномалии тонули в своей силе и контролировались ею, в результате чего они теряли свою магическую совместимость и становились неполноценными магами. Неполноценными людьми, которые не могли контролировать своё настроение, такими были обладатели врожденной магической аномалии. Но женщина перед ним, казалось, не была такой. Хотя она казалась немного упрямой, но в ее глазах светился разум. Но эти разумные глаза не сочетались с платьем с рисунком бабочки, которое она носила, что приводило людей в замешательство. Платье в форме бабочки и кинжал в руке, она высунула свой восхитительный язык. «Ха, твоя реакция неожиданно быстрая. На самом деле я поскользнулась». Она не закончила говорить, бросив кинжал в его сторону. Кинжал злобно летел к нему, Рифал не мог увернуться, нет, он даже не мог отреагировать. «Монстр!» — подумал он. Это был действительно опасный монстр. Он ничего не мог с этим поделать. Кинжал летел прямо к его сердцу. Гловил в руках Рифала отреагировал и отбросил кинжал в сторону. Глаза женщины слегка расширились от увиденного. «Ты можешь избежать даже этого? Впечатляет!» Сказала она и слегка прищурилась. «Или стоит сказать, что это меч только что защитил тебя? Это Гловил, верно?» «Это было невероятно!» «Это доказывает, что ты истинный герой. Я не настолько глупа, чтобы бросать вызов герою, поэтому я отступлю». Пока она говорила, Риза вытащил свой меч и попытался ударить им женщину. Но она даже не взглянула на него. Слегка толкнула его меч, а оттолкнула и самого Риза. Его позиция была нарушена, и отлетев, он упал. Меч Риза приземлился возле нижней части его тела. Риза быстро откатился, чтобы избежать удара... Затем он встал, отступил на два-три шага и побежал к Рифалу. Он нервно посмотрел на женщину и сказал... «Рефал, что? Используй это время и беги, пока я отвлекаю эту женщину. У нас нет сил, чтобы совладать с таким противником». «А? Да ты шутишь. Как ты можешь сражаться с этим монстром?» «Конечно, я не смогу победить. Но мы оба не можем умереть здесь. Обещания, которое мы дали, когда пожертвовали нашими товарищами ради завершения меча Возрождения...» «Мы не можем умереть, как дураки, не выполнив его, верно? Поэтому, пожалуйста, беги скорее и позови сюда Лира. Только Лир может справиться с ней должным образом». После этого Риза начал плести легкий квадрат. Магия Гастарка. Риза больше подходил для магии дальнего действия, чем для близких физических сражений. Но эта женщина счастливо посмотрела на его магию. «Ты собираешься использовать магию?» «Если мы будем использовать магию, я не буду милостлива, хорошо?» Сказала обладательница врожденной магической аномалии, которая была необычайно сильна в магии. Поэтому Рифал остановил руку Ризы, готова завершить магию. «Что ты делаешь?» Рифал покачал головой и посмотрел на женщину. «Раньше ты говорила, что была милосердна. Значит, ты не собиралась убивать нас с самого начала?» Женщина улыбнулась. «Нет, если бы я могла тебя убить, мне бы очень повезло, но... Если ты тот, кого выбрал Гловил, то сейчас это для меня невозможно. У меня недостаточно возможности убить тебя». Рифал занервничал. «Почему ты знаешь этот меч? Не говори мне, что ты подчинённая богине! Твоя догадка неверна. В любом случае, разве по мне не видно? Как может такая красивая девушка, как я, быть таким монстром?» Она назвала богиню монстром... это значит, что она знала о существовании богини. Нет, не только это. Если она знала о Гловиле, то она также знала и о жрецах, которые принесли меч в этот мир. Но кто может так много знать об этом? «Кто ты?» спросил Рифал, но она мило улыбнулась. «Я кое-кто с предупреждением, Рифал Эдди». «Предупреждением о чем? «О твоем будущем?» «Ты не можешь идти сюда. Если ты хочешь двигаться вперед. то направляйся в Дариол Джайл Кастли. Не иди в Эйла Сэндо. В конце концов, я не получу свои деньги, если ты отправишься туда. Рифол наконец понял, кто этот человек. Вы наемники, которых нанял Гейл Филанд. Я слышал о вас, лазурная принцесса. Понимаю. Ты лидер наемников, уничтожавших те маленькие страны на Центральном континенте. Лея Варлер, сказал Рифал. Она улыбнулась. Затем сказала, «Не лидер, а королева. Сильный и высокомерный герой Сан». «Тогда послушай, что я говорю, герой Король Севера. Или иначе...» От нее начало исходить жажда убийства, которая могла заставить сердце перестать биться. После паузы она сказала, «Или мне придется убить тебя». На это Рифал засмеялся. Он посмотрел на нее, излучая свою собственную жажду убийства, Нетон смотрел на своего подчиненного, стоящего позади неё. «Это был Лир Орла». Глядя на Лира, Рифал сказал. «Убей эту высокомерную женщину!» Лир коротко ответил. «Конечно!» Затем он поднял руку с золотым кольцом на пальце. Это был рул фагмей, который могли использовать лишь избранные богами кольцо молниеносных зверей. Он махнул кольцом. «Явитесь, молниеносные звери!» Несколько молниеносных форм появилось вокруг Лира, когда он это прокричал. Они немедленно превращались в зверей и окружали Лию. Но даже увидев Лира, Лия все равно расслабленно улыбалась. «Пия Варлер. Они медленно превращались в зверей и окружали Пию. Но даже увидев Лира, Пия все равно расслабленно улыбалась. «Понятно. Ты окружаешь меня?» Эрифал кивнул. «Да, так будет лучше». А не тот человек, который убивает женщин. После того, как ты сдашься и передашь нам свою информацию, я отпущу тебя! Ах, какой ты добрый! Разве по мне не видно? Она засмеялась. Это был расслабленный смех. В такой ситуации эта женщина все еще могла расслабленно смеяться. Затем. Если бы я убивала таких добрых парней, мне было бы грустно. Поэтому забудь об этом. Я же уже предупредила тебя! Не атакуйте, Гейл, Филанд. Понял? Она слегка согнула колени. Лир сказал: Я не дам тебе сбежать. И поднял кольцо. Молниеносные звери побежали к ней. Но Пиа все равно засмеялась. Она восхищенно закричала. Красный свет появился из ее пальцев. Нет, он появился из искусственных ногтей красного цвета, прикрепленных к ее пяти пальцам, и разрубила молниеносных зверей Лира. «Тогда до свидания. Если я еще раз встречу тебя на поле битвы, я действительно тебя убью». Затем она взяла что-то похожее на маленький кусочек мрамора и бросила его в небо. Мрамор излучал яркий свет. Она исчезла. Все трое смотрели на то место, где только что находилась Пия, и на мгновение потеряли дар речи. «Затем...» «Лазурная принцесса!» Тихо сказал Рифал. Затем посмотрел в небо. Королева лазурной принцессы Пиа Варли рассказала, что они не могут атаковать Гейл Филанд, не могут атаковать Эйла Санда, если они нападут, она убьет их. Он вспомнил ее слова и сказал. «И правда, что это только что было? Несмотря на то, что у нее такое милое личико, она настоящий монстр внутри». Рефал повернулся к своим друзьям детства, находящимся в таком же ступоре, что и он. «Хорошо, что мы будем делать?» «Что вы думаете о случившемся? Разберемся с ними позже?» Риза ответил. «Если мы этого не сделаем, мы ничего не сможем начать. И количество врагов, использующих рулфрагмей, увеличится. Роланд уже использует их. Борьба с лазурной принцессой может быть подготовкой к борьбе с Роландом». Алир пожал плечами. «Если мы сможем победить, жертва будет огромной». Но Рифал засмеялся. «Большие жертвы нам не в новинку. Разве я не прав?» Его товарищи кивнули. «Верно. Тогда...» Сказал Рифал. «Тогда вперед. Мы потратили время. Давайте отправляться в сторону Эйла -Сэнда. А затем Гейл Филанта... Риза, дай команду!» Риза поднял руку и помахал ею. «Выступаем!» Затем он начал раздавать приказы. Империя Гастарк начала двигаться к Центральному континенту. Рифал огляделся... а затем обернулся и посмотрел в ту сторону, куда они направлялись. Перед ними были Эйло Сэнда, империя Гейл Филанд и наёмники Лазурная Принцесса, которую нанял Гейл Филанд. А дальше-больше, перед ними был падший темный герой, который смотрел на них с юга. Рифал посмотрел на все это. «Ну что ж, это начало. Начало нашей истории». Он сказал это Ризе, Лиру и своим спутникам. Конец четвертой книги. Читал Адреналин.